«Оплеуха. Если бы это был мой ребенок, два раза в жизни я применила к Илюше жесткие меры, если точнее, дала ему оплеуху. Оба раз в Италии, в год нашего туда приезда ему стало быть было пять лет. Оба случая были связаны с его упрямством и, как тогда казалось, эгоистическим нежеланием войти в нашу ситуацию». На площадь Кавура к Рождеству обычно привозили цветной, сияющий огнями паровозик для малышей. Дети за две миллилиры могли совершить на нем круг по площади. Радость, визг, полный восторг. илья поездка так понравилась, что он захотел прокатиться еще. И прокатился. Прокатиться в третий раз я не разрешила, у нас не было денег. Раздосадованный, красное от негодования и ярости, Илья стал громко требовать купить ему билет на третью поездку. Люди на нас оглядывались. Я не знала, как повести себя в этой ситуации и привести его в чувство И дала плюху Похожая сцена повторилась спустя месяц, когда на кавор привезли разноцветную карусель с лошадками, жирафами и верблюдами. Снова Илье хотелось покатиться по третьему кругу, снова я была непоколебима. У нас и правда не было лишних денег, и мне хотелось, чтобы Илья это понял. Но он был еще мал, он просил, конючил, требовал и никак не отставал. «Опять на нас стал оглядываться народ, и опять мне пришлось прибегнуть к оплеухе». Не знаю, была ли я права, но этот урок сын запомнил. Даже сейчас, когда он видит, что провинился, всплескивает руками и комически восклетает. «Что, даша плеуху Моя мудрая подруга из Милана рассказывала про свою приятельницу, известную скрипачку Н.Б., Та приехала в Италию с маленьким сыном. Были они беженцами, денег, естественно, не было. Однако она отдавала сыну последние гроши. Он не хотел заниматься на скрипке, она платила ему за его домашнее упражнение У НБ не было времени на сына. Она тогда раскручивала свою карьеру в Италии. И мальчик, по словам моей мудрой подруги, вышел эгоистичный и капризный. Любил только себя и впоследствии чуть не довел мать до самоубийства. Это я размышляю по поводу о Плеухе. «Колокольщик» прожил пять лет. Кроме «Ангелят» у меня появились еще три группы. Школа становилась известной в округе. Постепенно отстоялась своя методика. В ее нащупывании мало помогали буквари и хрестоматия для русской начальной школы. Тамошние пособия рассчитаны на каждодневные уроки с русскими детьми, а я занималась всего час в неделю и с детьми из Америки, в чьих семьях порой разговорным языком был англоамериканский В час работы нужно было уложить и чтение, и письмо, и ответы на вопросы, и их задавание, и пение песенок, и декламацию стихов, и пантомиму, и танцы, и произнесение скороговорок, и даже телефонные звонки. Что за звонки? А как же? Звонила, причем довольно регулярно, утка-кряка с близлежащего берега реки Чарльз, была она ужасно безграмотна, и каждый ее звонок грешил смешными ошибками, которые приходилось совместно исправлять. За эти годы сколько было чудных детей, родителей-помощников, а уж какие были бабушки и дедушки. При входе в школу висело объявление «Территория русского языка. Просьба говорить только по-русски». признаться, позаимствовала текст из известной на весь мир русской летней школы в Миддлбери, штат Вермонт. По слухам, пока побывать там не довелось, при входе в мидлберийскую школу висит точно такое же объявление. «Не хочется, да и скучно описывать методику и приемы работы. Лучше я вспомню некоторые значимые для меня сценки из «Жизни колокольчика». Мои четыре маленькие феечки сидят вокруг стола, возле каждой книжка, долго мною отыскиваемая и, наконец, отысканная среди многих прочих. Она достойна стать первой. Называется «Цыпленок и утенок», сказка Владимира Сутеева. Книжка с чудными картинками во всю страницу, внизу каждой страницы по одному предложению, крупными буквами. Это текст. Первый текст, который предстоит прочесть моим четырехлеткам. Они уже знают все буквы, читают слоги. Мы уже поем на мотив «Слышишь песню у ворот, то пастух козлят зовет ма му ми ме мо Но они еще не читали ничего осмысленного. Получится ли? Я волнуюсь. Кажется, волнуются и малышки. Во всяком случае, у Лизочки, с которой начали чтение, голосок дрожит. Но она читает. Читает. И Ника читает, и Юля, и Сашенька. Это как распустившийся цветок. Раз и распустился. Напряженная работа, стоящая за этим, приготовление всех пор и клеточек, движение соков, стремление вырваться к свету. Все это за кадром невидимо. а Вот они, мои ангелята, сидят и читают. Как будто так и надо. Какое чудо. Мальчик из второй группы, озорной и эльфоподобной ники опять тянет руку. Хочет просолировать последнюю фразу в нашей песенке об алфавите. В прошлый раз я спросила, как сумеет спеть конец так громко, чтобы сидящие за дверью родители проснулись. Вызвался Ника, но в последнюю минуту сдрефил. Не спел, а прошептал. «Мало каши ел», — откомментировала я. И вот пробует снова. «Да как? Почти басом, изо всех зеленок. Эти буквы знаю я!» Из него вырывается настоящий львиный рык. Родители в испуге заглядывают в класс Ники доволен и объясняет свой успех. «Я сегодня вот сколько утром каша съел. Специально». Милая девочка Аша, я зову ее Ашенька, по-английски ее зовут Эшли, на моих уроках молчит. Она не слышит в семье русских слов. Ее мама американка с итальянскими корнями. Отец хоть и из России, но некогда ему заниматься дочкой. Занят американской работой. И вот Ашенька молчит и молчит. Смотрит так внимательно, что кажется, что все понимает. У нее какая-то необыкновенная любовь к бабочкам. На футболке бабочки, на ранце бабочки у Ашеньки сегодня день рождения. И я изловчилась и отыскала-таки для нее бабочку в маленьком магазинчике сувениров и подарков, которые на наш европейский вкус кажется складом ненужного хлама. Но бабочка для Ашеньки там нашлась симпатичными желтыми крылышками бабочка-брошка. И вот в начале урока мы поем поздравительную песенку, и я вручаю девочке подарок. Ашенька раскрывает коробочку, извлекает из нее желтокрылое создание и радостно восклицает «бабечка». Это первое слово на русском языке, которое я от нее слышу. Этого крокодила не стыдно было подарить внучке Корнея Чуковского, создателя крокодила. Елена Цезаревна Чуковская говорила мне, что в ее детстве называла «крокодильей внучкой». Из Италии я привезла ей с весенней анконской ярмарки фьеры глиняного крокодильчика, похожего на ящерицу. Из юта тоже крокодила, но стеклянного, а этого, стоящего вертикально на хвосте, темно-зеленого с разинутой красной пастью, по моей просьбе, нарисовала Вероника на большом ватманском листе. И вот Вероникин крокодил царит среди рисунков, развешанных на стене. На нашей ежегодной выставке иллюстраций эта работа бесспорно лучшая. Она украсила и преобразила пространство, как настоящий шедевр. Но, увы, зря на нее разлакомилась. В художественной студии, где занимаются Вероника, а дети русских под предводительством взрослых всю субботу ездят из одного кружка в другой, тоже открылась выставка. С грустью смотрю, как Вероникина мама снимает со стены темно-зеленого красногубого крокодила, и пространство вокруг меркнет». А в моей голове проносится, что крокодилия коллекция на Тверской в этот момент лишается, возможно, самого замечательного экспоната. Нет, не будет у Елены Цезаревны красногубого крокодила. Жаль.